И в самом деле, если взять все эти пуанты и тур-де-форсы только сами по себе, получается какая-то глупая лошадиная тренировка. И только. Восхищались балетными антроша, в которых Камарго делала четыре удара, Фанни Эльслер пять, Тальони шесть, Гризи и Сангали семь, Но вышла на сцену шансонетка, и все эти антроша пошли к черту. Дас!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 о котором по ярмарке ходили баснословные рассказы. Типичная свита из Данилушки, Лепешкина и Николас Веревкина усиливала это впечатление. Эти богачи миллионеры теперь завидовали какому-нибудь Ивану Яковлевичу, который на несколько времени сделался героем ярмарочного дня. Из ложь и кресел на него смотрели с восторженным удивлением, как на победителя. Даже обыгранные им кубчики разделяли это общее настроение. Они были довольны уже тем, что проиграли никому другому, а самому Ивану Яковлечу. папахин то ведь и спать даже не ложился», сообщал Привалову Николас Веревкин.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 Также нерешительно улыбался и выглядел по-прежнему каким-то подвижником. — Сейчас будет Катя петь! — предупредил Николас Привалова, указывая на афиши на фамилию мадмуазель Колпаковой, которая в антракте между пьесой и водевилем обещала исполнить какую-то шансонетку. — Моисей в театре! — шепнул Николас Веревкин отцу. — Где?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 Даже из ложи Половодова слышались аристократические шлепки, затянутых в перчатке рук. Капельмейстер поднес певице большой букет, и она, прижимая подарок к груди, несколько раз весело кивнула в ложу Ивана Яковлевича. «Ох, горе душам нашим!» — хрипел Лепешкин, отмахиваясь обеими руками. Ай да, Катерина Ивановна!»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 Сквозь смятая плесо юбок выступали полные икры, и ярко обрисовывалась точно облитая розовым трико колено. Опустив глаза и как-то по-детски вытянув губы, Колпакова несколько раз повторила речитатив своей шансонетки. И когда публика принялась неистово ей аплодировать,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 «Я своими глазами видел, как он к музыкантам подбежал, дав Катерину Ивановну, и запалил!» Опустили занавес. Полиция принялась уговаривать публику расходиться. «Не уходите!» — говорил Николас Веревкин Привалову. «Мне же придется защищать этого дурака. А вы с свидетелем пригодитесь. Пойдемте за кулисы!» На сцене без всякого толку суетились Лепешкин и Данилушка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 — Кончились ваши высокоблагородия! — шепотом говорил какой-то полицейский, впуская в уборную следователя, точно он боялся кого-то разбудить. Началось предварительное следствие с допросов обвиняемого и свидетелей. Было осмотрено место преступления и вещественные доказательства. Виктор Васильевич отвечал на все вопросы твердо и уверенно.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 Говорил задумчиво Веревкин. «Чтобы вам явиться к нам полгода раньше, а вы какие роли играли в театре?» «Не одинаково, больше прислугу в Водевилях». Такс. <с> <гум>. действительно вышел Водевиль, сам черт ничего не разберет».